Франсуа достаточно хорошо зная свою мать, знал также и то, что не в её обычаях было возлагать на бога провидение или случай осуществление своих дружественных или враждебных замыслов. Но он воздержался от дальнейших разговоров на эту тему, поклонился, как бы соглашаясь исполнить поручение, и вышел. Что она затеяла, думал молодой человек, поднимаясь по лестнице. Не могу понять, но во всём этом ясно для меня одно: она действует против нашего общего врага. Ну и пусть действует. В это время Маргарита получила через для Моля письмо от Демюи. Ввиду того, что между двумя просвёщёнными супругами не существовало тайн в области политики, Маргарита распечатала и прочла это письмо. Видимо, письмо оказалось очень интересным, так как она сейчас же, пользуясь наступившей темнотой в коридорах Лувра, быстро пробралась по тайным ходам, поднялась по винтовой лестнице, внимательно осмотрела всё кругом и лёгкой тенью проскользнула в переднюю королевья Наварского. Со времени исчезновения Артона переднюю никто не охранял. Это исчезновение, о котором мы ничего не говорили с того момента, когда читатель наблюдал трагический конец Артона, очень встревожило Генриха Наварского. Он поделился своей тревогой с мадам де Соф и с Маргаритой, но и та и другая знали не более него. Только мадам де Соф дала кое-какие сведения, на основании которых в его уме сложилось совершенно ясное представление о том, что бедный мальчик стал жертвой каких-то махинаций королевы матери, и вследствие тех же махинаций он сам чуть-чуть не был захвачен совместно с де Муи в трактире Путеводная свиста. Всякий другой стал бы молчать. боясь проговориться. Но Генрих всё продумал. Он понял, что молчание его погубит, ведь люди обычно не теряют своих слуг или доверенных людей так просто, а наводят справки и производят розыски. Генрих тоже наводил справки и расспрашивал в присутствии короля и самой Екатерины. Спрашивал про Артона у всех в Лувре, начиная с часового, ходившего у пропускных ворот, до командира охраны, дежурившего у короля в передней, но всё было напрасно. Очевидно, Генрих был так глубоко огорчён этим событием, был так привязан к бедному слуге, что заявил о своём решении никем его не замещать, пока не убедится окончательно в бесследном исчезновении Артона. Как мы уже сказали, в передней было пусто, когда туда входила Маргарита. Как нелегко ступала королева, Генрих услышал её шаги и обернулся. «Вы, мадам?» — воскликнул он. «Да. Читайте скорее», — сказала Маргарита и подала ему раскрытое письмо, содержавшее такие строки. «Сир, настало время осуществить наш план. Послезавтра назначена соколиная охота вдоль сены, от Сен-Жермена до домиков, то есть на протяжении всего леса. Хотя эта охота соколиная, но примите в ней участие». Наденьте под платье хорошую кольчугу, прихватите лучшую вашу шпагу и выберите самую резвую лошадь из вашей конюшни. Около полудня, то есть в разгар охоты, как только король поскачет вслед за соколом, ускользните один, если поедете на охоту один, или с королевой Наварской, если королева едет с вами. 50 человек наших будут спрятаны в павильоне Франциска I. Ключ от павильона у нас. Никто не будет знать, что они там. Они приедут только ночью, и ставни будут закрыты. Вы проедете дорогую фиалок, в конце которой я буду ждать вас. А на поляне будут коконас или моль с двумя свежими лошадьми. Эти лошади предназначаются для смены на случай, если ваша лошадь и лошадь её величества королевы Наварской устанут. Прощайте, сир, будьте готовы вы. Мы-то будем. Жребий брошен, сказала Маргарита, повторяя через 1600 лет слова, произнесённые Цезарем на берегах Рубикона. Хорошо, мадам, ответил Генрих. Я не обману ваших ожиданий. Станьте героем, сир. Это не так трудно. Вам только надо идти своей дорогой, а для меня создайте красивый трон, сказала дочь Генриха II. Неуловимая улыбка скользнула по тонким губам Бьёрнса. Поцеловав руку Маргарите, он вышел первым посмотреть, можно ли ей пройти, и выходя, стал напевать припев старинной песни: Тот, кто строил крепко замок, в нём не будет жить. Принятая им предосторожность оказалась не напрасной. В ту минуту, когда он открывал дверь своей апочевальни, Герцог Калансонский открыл дверь из своей передней. Генрих подал рукой знак Маргарите, а затем громко сказал: "А это вы, брат мой, добро пожаловать!" По знаку мужа Маргарита поняла, что надо делать, и убежала в туалетную комнату, вход в которую завешан был огромной ковровой завесой. Герцог Алансонский вошел робкой походкой, все время озираясь. «Мы одни, брат мой?» — в полголоса спросил он. «Совершенно одни. Что случилось? У вас такой расстроенный вид?» «Генрих, мы разоблачены». «Каким образом?» «Захватили де Муи». «Я знаю. И де Муи все рассказал королю». «Что же он рассказал?» «Что я желал занять Наварский престол, и что для этого я входил в заговор». «Эк, и горе!» — сказал Генрих. «Вы оказались в опасном положении, мой бедный брат. Почему же вы до сих пор не арестованы?» «Я сам не знаю. Король издевается надо мной. Предлагал мне наварскую корону. Он, разумеется, рассчитывал вызнать у меня какие-нибудь признания, но я не выдал ничего». И хорошо сделали. Свита и пятница будем держаться крепко. От этого зависит наша с вами жизнь. Да, дело щекотливое, ответил Франсуа. Поэтому, брат мой, я и пришёл спросить вашего совета. Как вы думаете, бежать мне или оставаться? Ведь вы живите ли короля, если он с вами говорил? Конечно. Так вы должны были прочесть ответ в его мыслях. Действуйте на основании вашего чутья. Я бы предпочёл остаться здесь. Как ни владел Генрих собою, на лице его мелькнуло радостное выражение, и несмотря на всю его мгновенность, Франсуа подметил это выражение на лету. "Тогда оставайтесь", сказал Генрих. "А вы?" Помилуйте, зачем же мне ехать, если вы остаётесь здесь? Я ведь хотел уехать вместе с вами из чувства дружбы, чтобы не расставаться с братом, которого люблю. «Конец всем нашим планам», — сказал герцог Олансонский. «Вы отступаете без боя при первом налете злого рока». «Я не вижу злого рока в том, что останусь здесь. С моим беспечным характером мне хорошо везде». «Ладно, пусть так. Не будем больше говорить об этом», — ответил герцог Олансонский. «Но если вы примете какое-нибудь другое решение, известите меня». «Ну, разумеется». Поверьте мне, я не приму это сделать. Разве мы не условлились, что у нас нет тайн друг от друга? Герцика Лансонский прекратил свои расспросы и в раздумье удалился, заметив, что в какой-то мгновении завеса над дверью туалетной комнаты чуть всколыхнулась. Действительно, как только Герцика Лансонский вышел, завеса приподнялась и Маргарита появилась снова. Что вы думаете об этом посещении, спросил Генрих. Думаю, произошло что-то новое и важное. А что, по-вашему? Ещё не знаю, но узнаю. А до этого? А до этого непременно зайдите ко мне завтра вечером. Непременно, мадам, ответил Генрих, любезно целуя женю руку. И с теми же предосторожностями, с какими шла сюда, Маргарита вернулась в свои покои.